Увы, не найдено ни одного сочинения хотя бы песни, посвященной ей. Молодой Бах видел в жене опору своего артистического труда, надежную хозяйку, воспитательницу детей. В Веймаре семья потеряла двух младенцев-близнецов. Кеттенские годы омрачатся смертью еще одного ребенка, сына. Жена странствующего музыканта... Стойка переносила скорбь и делила радости с мужем. Теперь вот Барбара первой перелистала черновые страницы с прелюдиями органной книжки для Фридемана. Приедет Себастьян, перепишет «Набело» и вручит сыну. Подрастает и второй, Иммануэль. Расставлена мебель. Разложены вещи, устроена детская. Мария Барбара выбрала час, одев потеплее Фридемана и, накинув шубейку на плечи, вышла осмотреться. Обширный трех, отчастию и четырехэтажный замок с крутыми кровлями и многогранными высокими башнями. Вокруг замка сады, они голые и неуютные зимой, но в них много украшений. Жизнь Кеттонского замка кажется более открытой, чем молчаливого Веймарского. Что-то ждет семью в этом городе. Тем временем Себастьян, любезно принятый в Лейпциге, изучал новый орган церкви святого Павла, построенный мастером и Шейбе. Он осмотрел механизм. Когда же органист сел на скамью нового инструмента, Чтобы завершить испытание концертом, церковь наполнилась желающим послушать гости. Были здесь пасторы в своих строгих костюмах, и городские музыканты, университетские педагоги и, конечно, студенты в зимних форменных плащах. Обилием любителей музыки отличался юридический факультет. Считалось, что музыкальному искусству ближе всего. Юриспруденция, истории и древние языки. Посетил ли Йоган Кунау, кантор Томас Кирхи, концерт своего молодого собрата. Ему же было под 60-юрист по образованию. В юности он получил степень адвоката за диссертацию об основах церковной музыки, где сближал музыку с ораторским искусством. Кунау называл музыку оратором, который овладевает аффектами всех умов. Встреча в Гале сблизила маститого и молодого музыканта. Куна уже давно в одном из своих романов обрисовал облик музыканта-виртуоза. Не поверхностного ловкого фокусника, какие обычно нравятся публике, а музыканта-образованного, знающего и теорию композиции, и тайну построения музыкальных инструментов. Он высказывался даже за присвоение звания виртуоза таким музыкантам. Кунал был наслышан об успехе Баха в Дрездене и других городах. Бах одобрил инструмент Иоганна Шейбе. Дал похвальный отзыв, который стал вернейшей рекомендацией трудолюбивому строителю органов. Благодарный за похвалу мастер привязался к Иоганну Себастьяну и не знал с тех пор лучшего советчика в своем деле. Вскоре Бах поспешил в Кеттен, чтобы приступить к новым своим обязанностям. Пора теперь сказать о новом повелителе нашего придворного музыканта князе Леопольде. Ему не исполнилось и 25 лет. Будучи еще 13-летним принцем, он убедил свою мать взять на службу ко двору хотя бы трех музыкантов. Сам Леопольд успешно обучался игре на скрипке и виоле да Гамбо. Музицирование стало любимым его развлечением, а вскоре у юношей объявился не сильный, но приятный бас. Мать спустя несколько лет передала власть сыну. Княжество управлялось чиновниками двора, которые исправно пополняли казну поборами с подданных. Князь любил путешествия, не спешил женитьбой. По моде просвещенных феодалов объявил себя тоже покровителем искусства. Создал небольшую капеллу, взяв на службу способных музыкантов и певцов. В 1717 году в капелле Насчитывалось четырнадцать человек. Леопольд встречал Баха, бывая в Веймарском герцогстве, и рад был взять его на службу директором камерной музыки и своим аккомпаниатором.